Глава 7. Вероника. Болтон, июнь 2012 года. Я сделала всё возможное, чтобы выжить. И если это сделало меня упрямой и резкой, то ничего уже не поделать. Я такая, какая есть. Нужно принять тот факт, что и Патрик тоже такой, какой есть. Но мне трудно скрывать свое разочарование. Конечно, я не ожидала увидеть само совершенство. Не ожидала, что моментально проникнусь к нему симпатии. Уж я-то знаю жизнь. Но это... Я сдаюсь. Ещё один плевок в лицо от всем нам хорошо известного тирана судьбы. Как это возможно, чтобы это безобразное, грязное, одурманенное наркотиками существо было моим внуком? Он что, никогда не моется? А его комната? Просто в голове не укладывается, что кто-то может жить в такой дыре. Там не поместился бы даже кролик. Крысы и те решили бы, что для них там слишком грязно. Я специально не предупредила этого юношу о своём визите. Мне хотелось посмотреть, как он живёт на самом деле. И об этом я уже пожалела. У него было достаточно времени, чтобы прибраться, но он и пальцем не пошевелил даже к моему приезду. Видимо, его не научили уважительно относиться к другим наверняка в этом виновата его мать патрик отворачивается отходит в угол комнаты и бормочет что-то но я не могу разобрать затем снова подходит ближе и садится передо мной он дымит как паровоз без понятия что именно он курит загрязняя и без того ядовитый воздух и уничтожая свои лёгкие и последние клетки мозга Но это точно не Табак. Пытаюсь рассмотреть его сквозь слои грязи на лице. Его черты напоминают мои: слегка выступающие скулы и мощный подбородок. Он крупный, с оливковой кожей и растрёпанными каштановыми волосами. Их слишком много на макушке и слишком мало по бокам. У него карие глаза. Но кроме этого я не нахожу в нём ни одной черты мужчины, которого когда-то любила. Внутри меня всё сжимается. Я должна взять себя в руки, собираюсь силами. Так значит, вы моя бабуля. Даже не предложит вы пить чаю после долгой дороги. Мне очень хочется ответить, что случилось недоразумение. и в агентстве допустили ужасную ошибку. И на самом деле я все-таки не его бабушка. Но меня учили говорить правду, и честность стала моей привычкой. «Да», — отвечаю я, — «похоже, так оно и есть. У меня есть все документы. Вытаскиваю их из папки и показываю Патрику». Вонь от наркотиков становится сильнее, когда он приближается ко мне, чтобы взглянуть на бумаги. Вот запись о вашем рождении. Можете заметить, что вашего отца записали под именем Джо Фуллер. Это имя моему сыну дали приемные родители, когда увезли с собой в Канаду. Другие источники подтверждают, что это тот же самый Джо Фуллер. Анализ ДНК мог бы окончательно развеять все сомнения, но юристы меня заверили, что этой информации и так достаточно. Патрик едва взглянул на документы, будто ему совсем плевать на давно потерянных родственников. "Я взял фамилию матери", заявляет он. "Мой отец недолго пробыл с нами после моего рождения, меньше недели, если быть точнее". Кажется, Патрик считает, что я должна за это извиниться. Ну уж нет. Так вы расскажете мне, что произошло с вашим отцом? Ага, с моим отцом, который бросил меня и мою мать, вашим сыном. Вы вроде упоминали, что вас э, разлучили. Это как? Я просто отказываюсь пускаться до такой неприкрытой грубости. Подаю ему только основную информацию. Нас с твоим отцом разлучили, когда он был ещё младенцем, всего несколько месяцев от роду. К сожалению, я никогда его больше не видела, было просто невозможно отыскать его, пока не стало слишком поздно. Сколько раз за эти годы я пыталась найти его, только в 1993 году мне удалось узнать Хоть что-то, когда страшное письмо пришло в Баллахеи. Патрик откашлялся. Ну и когда он умер? Мой сын умер в 1987 году. Мне трудно произносить эти слова. Понятно. Он даже бровью не повел. Подходит к окну, возвращается... выдыхает в воздух длинную струю вонючего дыма как он умер он был заядлым альпинистом неохотно отвечаю я отправился покорять скалистые горы и трагически погиб сорвавшись в пропасть молодец меня поражает его бесчувственность кажется я уже начинаю ненавидеть этого патрика Но я все равно продолжаю. Я никогда не общалась с парой, которая его усыновила. Видимо, они не могли иметь своих детей. Когда случилась эта трагедия, их не было в живых. Спустя несколько лет какие-то их родственники и кузены, кажется, наконец-то разобрали семейные архивы и обнаружили документ, подтверждающий, что я его мать. Одна из них, женщина из Чикаго, написала мне письмо и рассказала, что случилось. Это было в 1993 году. На тот момент я уже оставила какие-либо надежды увидеть своего сына. Но последнее, что я могла ожидать, новости о его гибели. Мне всё ещё не просто вспоминать то письмо. Эта женщина виделась с ним всего несколько раз, поскольку они жили далеко друг от друга. Она ничего толком не могла рассказать мне о нём. Умер не женатым и, насколько ей известно, детей не имел. Патрик затягивается и выдыхает дым. Его лицо непроницаемо. А теперь вы говорите, что он мой отец? Да. Я обдаю его ледяным взглядом. Мне редко приходится испытывать такое разочарование. Недавно мне пришло в голову, что эта родственница могла ошибаться. Я решила копнуть немного глубже, чтобы знать наверняка, что мой сын не оставил потомства. И к моему глубочайшему удивлению агентство нашло вас и никто из его приёмной семьи не знал обо мне видимо нет как вы и сказали он покинул англию сразу после вашего рождения мой сын крошечный младенец который поднимал свои крошечные пальчики в попытке схватить мои кудряшки, который сидел у меня на коленях и смотрел на меня, пока я ему читала, стал мужчиной, сам стал родителем. Искал ли он меня, когда был в Англии много лет назад, или даже не знал о моём существовании. Родственница его родителей не подозревала, что его усыновили. Так что, возможно, не знал и он. Когда нас разлучили, он был слишком маленьким, чтобы запомнить меня, а его канадские родители, вероятно, не сочли нужным рассказать ему обо мне. Не знаю. Кажется, что этот мужчина передо мной совершенно неприятный мне. Мой внук тоже ничего не знает. Столько вопросов, и все без ответа. Патрик хмыкает. Видимо, он просто выкинул маму и меня из головы. Кто же теперь знает? Похоже, он разорвал все контакты с этой женщиной и своим ребёнком. Не представляю, почему кто-то может так поступить. Думаю, у моего сына были на то причины. Мужчины постоянно бросают своих женщин и детей. на протяжении всей истории человечества и без сомнения будут продолжать это делать до скончания веков. Патрик пытается всё это осознать. Было бы здорово, если бы он присел. Взгляд у него потерянный. Он запускает одну руку в волосы, в другой держит тлеющий окурок. И как? Вам удалось выяснить что-нибудь ещё о его жизни? Да, Но совсем немного. Я мысленно отмечаю факты, которыми готова поделиться. Он прожил почти всю жизнь в Канаде. Увлекался экстремальными видами спорта: горными лыжами, прыжками с парашютом и альпинизмом, много путешествовал. Ненадолго задержался в Англии, когда ему было около 40. Видимо, в это время он и встретил вашу мать. А потом родились вы? Смотрите, какой смельчак. Не особо гордился этим фактом. Раз не захотел, о нём никому рассказывать. Бубнит Патрик себе под нос и добавляет: Бедная мать. Он морщится. Затем возобновляет допрос. Что же заставило вас Отказаться от собственного ребенка? Патрик рубит с плеча. Его вопрос звучит как обвинение. Я чувствую, что по коже пробегают мурашки. Я не собираюсь оправдываться перед этим типом, но все же он имеет право знать. Я была очень молода. И? И не замужем. Патрик мерит шагами комнату. Видим, оборосать детей семейная традиция. Как он смеет так говорить со мной? Я его кровная родственница и проделала такой неблизкий путь, чтобы увидеться с ним. Теперь понятно, что вся эта затея была громадной ошибкой. Моя история слишком сложная. А пропасть между нами стала непреодолимой. Патрик такой, какой есть, я тоже. Мы очень разные существа. Спрашиваю себя, хочу ли я продолжать общение с новоиспечённым родственником? Ответ моментально приходит в голову. Сомнений нет. Не хочу. Сколько лет вам было, когда родился мой отец? спрашивает Патрик. Я резко отвечаю: Слишком мало. Вижу что-то новое во взгляде Патрика. Может быть, это сочувствие, но я сомневаюсь. А сейчас сколько вам лет? Слишком много. Насколько много? Отмечаю, что он не стал допытываться, насколько молодой я была, когда стала матерью. Я тяжело вздыхаю. Двадцать первого июня, то есть в следующий четверг, мне исполнится восемьдесят шесть. Он хмурится. «Понятно. Вы живете одна?» да. Но у меня есть помощница, которая занимается уборкой и домашними делами. Эйлин. Дом слишком большой и ветхий, чтобы я могла в одиночку с ним справиться. Ну, бабуля, меня передёргивает от этого слова. Видимо, ты неплохо о себе позаботилась. Я кланяюсь в знак благодарности. смотря что вы понимаете под словом неплохо. Ну да. Дом стоит парочку миллионов. Патрик заходится кашлем. Пепел осыпается на ковёр. Я тут же одёргиваю себя. Ни при каких обстоятельствах не стоило упоминать о моём состоянии. Теперь он естественно подумает, что может претендовать на наследство. Но ну, мне хотя бы хватило ума не упоминать о тех миллионах, которые хранятся на разных банковских счетах и приносят огромные проценты. Молодой человек молчит, отказываясь даже встречаться со мной взглядом. Он уставился в окно. Как же вам удалось так разбогатеть? говорит он, обращаясь к водосточным трубам. Вышла замуж? У моего мужа был бизнес. Я какое-то время помогала ему вести дела, пока мы не развелись. Это всё, что я готова рассказать о себе. Теперь мой черёд задавать вопросы. Мой черёд хорошенько помучить Патрика, так же как он терзал меня. Я держусь вежливо, но изобразить искренний интерес мне всё равно не удаётся. Оказывается, он работает всего 1 день в неделю в магазине велосипедов, и то исключительно благодаря доброте его друга, который владеет этим магазином. Остальной доход ему приходится выпрашивать у государства. Недавно он расстался с девушкой. Не сказать, что я удивлена. Меня скорее поражает, как вообще такой мужчина может найти девушку. Я боюсь даже представить, что там была за девушка. Еле сдерживаюсь, чтобы не спросить, принимает ли он ванную хотя бы иногда. Мне и самой не помешает помыться после пребывания здесь. Но его ванную мне совсем не хочется видеть. Разговор довольно быстро сходит на нет. Больше всего на свете мне хочется помыться. скорее избавиться от общества этого дурно пахнущего мужчины. Уверена, я ничего не потеряла, не узнав его раньше. Я прошу Патрика вызвать мне такси, как только чувствую, что прошло достаточно времени. Как же прекрасно выбраться оттуда.